Ко всему привыкаешь. У моей дочки появился мальчик. Алеша. Ей шестнадцать, ему девятнадцать. Очень милый мальчик, но язвенник. У него юношеская язва желудка. Весной и осенью обострение. Алешина мама поместила сына в раковый корпус. Она решила, что там лучшие специалисты, и язва для них пустяковое дело. Бедный Алеша маялся в муниципальной больнице. Иногда ему удавалось сбежать, и он являлся в мой дом с подарком — пакет кукурузных хлопьев, купленный в больничном буфете. Я подозрительно косилась на этот пакет и, улучив момент, брала его двумя пальцами, как мышь, за хвост и выкидывала в мусоропровод. Мне казалось, что пакет пропитан человеческими страданиями, И не исключено опасными вирусами. Алеша проводил вечер с моей дочерью, потом возвращался в свою больницу. Ночевать он был обязан в палате. За нарушение дисциплины могли выгнать. А язва хотя не рак, но тоже не подарок. Позже открыли возбудитель язвы, зловредный микроб, хиликобактер, и сейчас язву преспокойно лечат антибиотиками. А тогда. Бедный мальчик ходил с зеленым лицом, держась за живот. Видимо, хеликобактер гулял там, как хотел, женился и размножался, и всей семьей грыз стенки желудка. Больница все-таки помогала. Было сделано все, что возможно, и исцеление должно наступить, как награда за страдание. В соседних палатах каждую ночь кто-то умирал, а если не каждую, то через одну. Усопшего следовало уложить на каталку и припроводить в морг. Людей не хватало. Эта миссия возлагалась на дежурную медсестру. Чаще всего это была Светочка, хрупкая девушка, дежурившая через день. Светочка выбирала среди больных мужика покрепче и брала его в напарники. Ей не отказывали, хотя миссия не из приятных. В эту неделю крепких мужиков не имелось в наличии, только лежачие, и девятнадцатилетний Алёша. На рассвете умер шофёр Афонин. Не старый еще и веселый, ему бы жить, но рак не выбирает. Светочка подошла к Алеше, осторожно разбудила его и попросила, «Помоги мне, пожалуйста, трупаки они такие тяжелые, тяжелее, чем живые». «А что надо делать?» Испугался Алёша. Он боялся мертвых. Вроде бы, чем он опасен, мертвый, И все равно. От них исходит что-то внечеловеческое, дыхание преисподней, что-то противоестественное, от чего хочется держаться подальше, не иметь к этому никакого отношения. А что надо делать? еще раз спросил алеша я покажу пообещала светочка алеша хотела сказать не пойду но это не по мужски а он мужчина хоть и начинающий алеша и светочка вошли в пустую палату афонин лежал накрытой простыней рядом стояла высокая узкая каталка береза ноги руководила света а сама обхватила усопшего с другой стороны в районе плеч. «Давай перекинем на каталку, на счет. Раз, два, три. Понял?» Алеша, конечно, понял. Но его мутило от страха и от чувства, которое похоже на отторжение. Так отторгается от человека пересаженный орган. Все внутри кричит «не хочу, не надо». «Раз, два», — скомандовала Светочка, «на три» алёша напрягся и ухватившись за ноги перекинул афонина на каталку получилось он хотел вернуться в палату вымыть руки и лечь спать но нет каталку надо было вести вдвоем по человеку с каждой стороны иначе каталка будет вилять алёша встал возле головы светочка у ног потому что вести надо было вперед ногами как положено. Почему? Какая-то причина существует. Путь не легок и не скор, как поется в песне. Сначала грузовой лифт, потом подземный переход — это все ничего. Но посреди подземного перехода, в кавычках, озеро Байкал, откуда-то подтекало, скорее всего, грунтовые воды. Нужно было разобрать основания, зацементировать заново, проложить дренажные трубы для отвода воды. Но все это делается летом. А сейчас было начало весны, и вода стояла буквально по колено. Идти вброд значило промочить ноги. Можно, конечно, раздеться, как на берегу, но холодно и стыдно. Чем более высокоразвита особь, тем скорее она приспосабливается к окружающей среде. Медсестры приспособились. Перед озером, метров за десять, они разгоняли каталку, бежали за ней в припрыжку, а потом вскакивали на каталку и пересекали воду на скорости. Озеро было глубокое, но не длинное, метров семь. По времени семь секунд. Можно вытерпеть. Неприятно, конечно, лежать на покойнике. Кощунственно как-то. Но какая ему разница? Даже, может быть... Отрадно почувствовать живое тепло, не так одиноко лежать на узкой каталке. Светочка привыкла и спокойно пережидала семь секунд. А Леша лежал поперек каталки, чувствовал под своим животом твердое и холодное. Каким образом живое и теплое превращается в свою противоположность? Ему хотелось немедленно соскочить хоть в воду, хоть в огонь, куда угодно, Но прочь, наверх, в утреннюю серость, под купол неба, и бежать, бежать. Но это невозможно, надо терпеть, и кажется, что ты сам катишься в морг, и тебе навесят бирку на палец. Вернувшись к себе на этаж, Алеша пошел в душ и стоял там час, подставив лицо под струи. Вода не просто вода, а жидкий минерал, таинственная субстанция который несет информацию. Хотелось омыться чем-то вечным, прозрачным и прекрасным. Алеша вышел из душа, вернулся на свое место, спать не мог. Все время представлял себя на месте Афонина. А ведь когда-нибудь так и будет, а как еще? Алеша пошел на пост. Там стоял телефон, тогда не было мобильников стал трезвонить в мой дом и звонил до тех пор, пока не перебудил всех. Ему необходимо было услышать голос моей дочери, голос жизни и любви. Ему необходимо было за него ухватиться, заземлиться и остаться, и не умереть никогда. Следующий усопший был старик. Его переправа оказалась менее мучительна, поскольку Алеша знал все этапы — погрузка, лифт, Подземный переход, озеро. Наверное, так же чувствует себя парашютист, который прыгает во второй раз. Страшно, конечно, но не так, как в первый раз, когда стоишь в открытом самолете, смотришь вниз, а под тобой бездна, и видно, что земля круглая, и даже видно, что она вращается и может встретить тебя и раздавить. К концу своего пребывания Алеша успел проводить в морг четырех усопших. Это сейчас медицина сильно продвинулась в лечении рака, а тогда... Четвертый покойник был дрессировщик в цирке. Алеша видел его в детстве. Дрессировщик выходил на арену в красно-золотом, густо напудренный. Но это было пятнадцать лет назад а сейчас алеша преспокойно лежал поперек дрессировщика чуть ли не в обнимку и совершенно не думал кто там под ним какая разница свет делает свою работу он ей помогает как если бы помог поднести тяжелый чемодан а завтра он выписывается и начинается прежняя жизнь где его ждут счастье здоровье Успехи в работе — все то, чего желают в телеграммах.